Глава первая. «Я не хочу в военную академию. Я хочу новые туфли и наручки», — подумала я, выходя из портального комплекса в Вале и таща за собой битком набитый всякой всячиной чемодан. «Ну и что, что мне выдадут все необходимое на месте? Ни одна нормальная девушка не может обойтись без милых сердцу вещичек. Чемодана вещичек». Стащив ношу с последних ступенек, я осмотрелась. «Здание портала выходило на весьма оживлённую улицу, одну из главных в городе. Это ведь не железнодорожный вокзал с его гарью и грохотом, которому в центре точно не место. Сюда прибывают только состоятельные люди, так что всё сделано для нашего удобства. Поэтому на обочине, прямо перед входом, стояла вереница экипажей и новомодных мобилей, либо ожидавших кого-то конкретного, либо предназначенных для найма прибывающими. Но мне нужны были не они». Меня поджидал большой пассажирский дилежанс, мест эдак на двадцать, черного цвета, с золотой эмблемой Академии магических войск на борту. Со вздохом я потащилась к транспортному средству, которое еще ко всему прочему стояло вовсе не у входа, а метрах в двухстах. Не заметить его, правда, из-за размеров и яркой надписи на боку было невозможно. Вот же удружило будущее руководство во главе с дядюшкой. Нет, я не то чтобы против. Просто оперативная работа – не мой конек. Да и, если честно, вся эта история сначала с Академией разведки, а теперь магических войск – вовсе не предел моих девичьих мечтаний. Я – хороший аналитик и неплохой артефактор, но на этом и все. Но какой из меня оперативник, если мне обещали службу в теплом кабинете при штабе и работу с интересными бумажками? И чтобы людей вокруг не было, не люблю я их одногруппников, и тех терплю с трудом. Вот такая вот я асоциальная личность. Дядюшка ведь обещал похлопотать о хорошем местечке. Похлопотал, вот ага. И я бы с удовольствием пошла на гражданскую специальность, на того же артефактора, например. Но у нас традиция. В нашей семье принято, чтобы старший сын шел по стопам отца в семейный бизнес. Средний по военной стезе. А младший занимался отмаливанием их грехов у одного из богов Пантеона. Проблема была только одна – у папочки не было трех сыновей, зато имелись две дочки. Но его такая мелочь совершенно не смутила. Поэтому Сантория сейчас догрызает гранит науки и экономики на последнем курсе главного королевского университета. А мне было приказано учиться военному делу надлежащим образом. С отмаливанием грехов и вовсе вышла незадача. Хорошо, хоть все тот же дядя ходатайствовал перед отцом, чтобы я пошла учиться в подчиненное его структуре учебное заведение. «Вот где я и где военное дело?» – буркнула про себя, силой вырывая десятисантиметровый каблук из трещины в плитке, которой была вымощена улица. Каталиса Уортон прибыла для прохождения обучения. Уф! – отчиталась я бравому парню в черной форме академии, с трудом дотащив чемодан до дилижанса и чуть при этом не сломав каблук. Дважды. Валея, конечно, далеко не столица, а всего лишь небольшой приморский курортный городок, но что за вопиющая бесхозяйственность? Правда, я для прикрытия прикинулась высокородной пафосной куклой и, кажется, саму себя переиграла. Что-то мне подсказывает, что теперь с чемоданом придется колупаться самой. Парень, видимо, студент старших курсов, полистал что-то в своем блокноте и кивнул, указывая на вход. Помочь мне затащить груз он даже не подумал лишь подтвердив мои догадки и нелестные слова в свой же адрес. Зайдя в салон, где сидело всего трое кадетов, я примостилась в дальнем углу у открытого окна. С трудом подавила вздох облегчения. А когда наш транспорт начал наполняться народом, я похвалила себя за выбор, потому что сидячих мест всем явно не хватит. Но и обзор у меня хороший, можно понаблюдать за людьми. Ровно в полдень мы тронулись. В дилижансе оказалось больше уже действующих кадетов, нежели первокурсников, которым, за редким исключением, пришлось стоять или сидеть в проходе. Всего набилось человек 40, не меньше. Но это и понятно, ведь занятия начинаются послезавтра, а первокурсники предпочитают приезжать заранее. Я же пока получала инструкции, учила легенду, сто раз проходилась по заданию и мерам безопасности. Так что пришлось пожертвовать временем на знакомство с местом учебы. Хотя в моем положении это нежелательно. Хотелось бы хорошенько осмотреться. Дорога вывела нас из Валии. Слева мелькнуло и пропало из вида лазурное море, и наш дилежанс начал удаляться по проселочной дороге в глубь континента. Где-то около часа мы ехали по степи, потом углубились в неожиданно вставший стеной черный и густой лес, которым поросли предгорья. Нам предстояло пересечь перевал, и уже за ним, в долине, скрытой от глаз случайных путников, находится Академия. Кадеты весело гомонили, обменивались последними новостями, но только между собой, держа подчеркнутую дистанцию с первокурсниками. Мы пока не одни из них, так что не стоим внимания. Именно так я расшифровала это демонстративное пренебрежение. Мои же одногодки тоже общались между собой, стараясь не задирать старших. Только вот рядом со мной никто из них не сидел так что оставалось лишь держать ушки на макушке и таращиться в открытое окно на густой лес. Но зато хоть стало не так жарко, а то предыдущий час было ощущение, что голову в печь засунула, тем более села я неудачно, с солнечной стороны. Вдруг за деревьями мелькнуло что-то, потом еще и еще раз. Я даже глаза потерла от неожиданности, но потом догадалась, что нас, скорее всего, встречают. Не может быть, чтобы военная академия не охранялась на подступах. Теперь параллельно дороге по сухой еловой подстилке неслись четыре огромных волка с белым во главе. Оборотни или они анимаги? Это можно легко узнать, но придется колдовать, за что меня вряд ли погладят по голове. Все же магия нам дана не для удовлетворения любопытства. В какой-то момент белый волк посмотрел прямо мне в глаза. Внимательно так и мне показалось угрожающе. «Дикан Кимер уже встречает», — буркнула соседка, обращаясь, разумеется, не ко мне, и почему-то активировала защиту. дурочка я не была никогда, и делать правильные выводы умею быстро и резко. Только я решила не использовать свою магию, тем более что в тесном пространстве салона это не лучшая идея, а активировала импульсный защитный артефакт. Прелесть его в том, что постоянно защиту по типу щита он не держит, но отражает направленные атаки. Причем как магические, так и физические. Дорогая штука. Но учитывая, что я ее сделала сама... И только я успела дать небольшой импульс активации, как в дилежанс что-то ударило с огромной силой. Гибкая встречная воздушная волна. Через мгновение поняла я, ощущая гудение эфира. Такое нельзя нанести значительные повреждения, но можно остановить. Как по команде, дилежанс пошел юзом, склоняясь на сторону, где сидела я. Нехорошо. Если он опрокинется, мне даже при наличии артефактов и собственной защиты придется несладко Впрочем, наш транспорт немного повизжал рессорами, поскрипел кузовом и выправился, оставший стоять чуть ли не поперек дороги. На передышку нам не дали и пары секунд. Как только дилежанс остановился, В открытые окна стали врываться смазанные тени, сшибая на пол тех, кто сидел ближе всего. Правда, падать было особо некуда, поэтому по ним просто потоптались. В моё окно тоже попыталась залезть лохматая голова оборотня. Теперь я это точно поняла раскрученной до предела чуйкой. Но моя соседка его приложила какой-то оглушающей техникой. Мне тоже немного досталось, но артефакт отразил. Но раз такое дело, что из-за каких-то дурацких тренировок меня задевают чужими техниками, то и я имею право поразвлечься. Так что в следующую секунду в оборотня полетел небольшой, размером с мяч для крикета, шарик воды. А потом еще один и еще. Тут же запахло мокрой псиной, а парень обиженно рыкнул, но откатился от моего окна прочь. «Ну не огнем же его!» — пожала плечами я, повернувшись к соседке. «Можно было и огнём, а то расслабились», — фыркнула та, запуская молнию в ещё одного оборотня, топтавшегося по первокурсникам уже в салоне. Потом заорала на всю округу. «Эй, ну чего вы как раки варёные? Кто атаку отбивать будет, а?» «Да не посрамим мы родной факультет артефакторики! Да хляби небесные разверзнуться на разведчиков!» По-моему, от этого патетического вопля вздрогнули все, не только нападавшие. Потом моя соседка вскочила и активировала какой-то артефакт. Салон тут же наполнился белым дымом. Стало тяжело дышать. Впрочем, нет, не дымом, а паром, который быстро остывал и кристаллизовался. «Саена, да чтоб тебя твари драли!» — завопил кто-то с другого конца дилижанса. «Что делать? Что делать?» Часть студентов тут же ломанулась из салона, на ходу получая травмы. «Хорошо, если никто ничего не сломает и никого не затопчут». А, впрочем, ну, выпал у нас в салоне снег, что такого-то? Ну да, обычный снег, без примесей. Вот уже и пара почти нет. Весь он, даже не успев превратиться в воду, стал привычным нам на севере белыми кристаллами. Хотя с себя я его все же тщательно отряхнула. Во-первых, кто его знает, какой отложенный эффект у этого артефакта? Может, сейчас снег возьмет и превратится в кислоту, что, конечно, маловероятно. А во-вторых, несмотря на то, что сейчас в салоне температура резко понизилась, но на улице-то жарко, и скоро это всё добро начнёт таять и превращаться в воду, ходить мокрой мне совершенно не улыбается. Поэтому никаких резких движений я делать не стала. Отряхнулась, и ладно. Кстати, Саена сделала то же самое, что подтверждает мою версию о безопасности снега. Тем временем битва переместилась из Дилижанса на улицу. Но нападавших было мало, всего семь, не считая декана, который в забаве не участвовал. Так что скоро их начали теснить. Все же одних только кадетов в салоне было человек двадцать, да и первокурсники, чуть-чуть очухавшись, тоже подключились. Так что еще через пять минут все было кончено. Оборотни и анимаги, обмахивая мокрыми хвостами своими местами порченой шкурки, искались, по сигналу декана стремительно унеслись в лес. «Да уж, отлично нас встречают». «Хорошо, что на этот раз здесь», Влез в соседнее окно и плюхнулся на скамейку какой-то парень. А то дальше перевал, и несколько лет назад там и без всяких атак дилежанс со студентами со скалы сорвался. Услышанное не радовало. «Нет, ничего не имею против учебных атак, но вот скальный перевал меня совершенно не вдохновляет». Студенты тем временем привели себя в порядок, расселись, а дилежанс, с трудом развернувшись на узкой дороге, медленно пополз дальше. Лес остановилось все меньше, а камней все больше. Я чуть высунулась в окно, пытаясь рассмотреть, что впереди. Так и есть. Высокие скалы, свьющиеся по ним узенькой дорожкой. И как мы по такой проедем? Кажется, пока мы переползали перевал, я и дышала через раз. Но открывшийся за ним пейзаж сейчас захватил все мое внимание. Огромный комплекс зданий Академии поражал воображение своей монументальностью, величием и, собственно, величиной как на ладони под нами раскинулось не менее двух десятков зданий, и ни одно из них не напоминало какой-нибудь одноэтажный деревенский барак. Все было сделано из серого камня, скорее всего, из обломков тех же самых скал, и имело по меньшей мере четыре этажа, а чаще и больше – целый город. За основным массивом зданий скрывались еще какие-то постройки, скорее всего, тренировочного назначения, а дальше была река точнее, ручеёк, пересекавший всю долину. Мы медленно выползли на площадку и остановились перед небольшим зданием, даже скорее будкой, а дорогу пересекла груда камней, которая должна была бы создать видимость обвала. Пеших диверсантов, если таковые появятся, это препятствие вряд ли задержит, а вот транспорту точно не даст проехать, по крайней мере, тихо. «Кадеты и студенты, всем выйти с вещами, построиться!» прокричал водитель а у меня неприятно засосало под ложечкой. И тварь меня дернула одеть каблуки. Когда всех студентов выпихнули, а кадеты повыскакивали сами, кое-кто даже через окно, так и не дождавшись расчистки прохода, я спокойно подхватила чемодан и вышла последней. И началась перекличка. Вернее, проверка документов. «Так, кадеты могут быть свободны», в итоге громогласно объявил стражник. Старшие курсы тут же словно ветром сдуло. Они с воплями и улюлюканьем понеслись вниз, в долину. Ни у кого из них чемоданов не было, только небольшие мешки за плечами. «Студенты, всем строится!» – приказал все тот же стражник. «Вы должны прибыть в академию и зарегистрироваться в здании номер 16. Это ближайшее к дороге четырехэтажное здание. Там вам выдадут документы на вселение и питание. На все про все у вас два часа. Ровно в 18.00 начнется распределение по факультетам». «Опаздывать не рекомендуется». После чего он развернулся и скрылся вместе с напарником в домике. Я же с тоской посмотрела на долину. До неё оставалось километра два по пересечённой местности, и, судя по всему, подвозить нас прямо к воротам никто не собирается. А у меня чемодан и каблуки. Я отошла в сторону, наблюдая, как вся толпа первокурсников, состоящая только из парней, скрывается за поворотом. Помощи никто не предложил, и это печально хотя и ожидаемо. «Студентка!» Из будки выглянул охранник. «Здесь оставаться нельзя!» «Не беспокойтесь! Сейчас уйду! Только переобуюсь!» Мужчина с ног до головы меня осмотрел, задержав взгляд сначала на корсете, потом на пышной юбке, но кивнул и молча скрылся в домике. Переобулась, затолкала туфли в чемодан и потопала вниз по дороге. Времени не так уж и много на самом деле. Это только кажется, что два часа — это ого-го! А на поверку, когда я приехала в средний академиум, меня селили часа четыре. Не меня лично, конечно, а всю нашу толпу из шести десятков первокурсниц. Но там сложнее. Девочки все из дворянских семей, избалованные, капризные. Да еще надо степень родовитости при поселении учитывать. Не дай боги, баронессу поселишь в один блок с герцогиней. В разведшколе было попроще. Но там вообще не принято устраивать толпу и кучковаться. Так что в темпе, в темпе. Идти в ботинках было не так уж сложно. Чемодан, правда, не нелёгкий. Но тут никто, кроме меня, самой не виноват. А магию в таких делах использовать слишком расточительно. Что-то мне подсказывает, что на распределении она мне ещё понадобится. Добежала я эти два с лишним километра буквально за полчаса. Но была, конечно, последней. Впрочем, старшекурсников селить было не надо. А нас, первокурсников, приехало немного. Но это я сначала так подумала. А потом прибавила шагу, потому что сзади показалась еще одна группа, видимо, из подъехавшего после нас дилижанса. И там первокурсников, судя по цветной неформенной одежде, было гораздо больше. Здание номер 16 найти оказалось несложно, тем более, что на нем красовали соответствующие цифры. Так что я вошла в полутемный холл, где сидели две старшекурсницы, и направилась из них к той, которая выглядела более приветливо. Опять представилась и подала бумаги. «Поздно приехала», — бросила она мне. «В женском уже мало места осталось, так что если что-то не понравится, переселиться даже не пытайся». И рассмеялась как-то непонятно вместе со второй девушкой. «Ой, не нравится мне это». «Так, корпус девятнадцать, это через три здания налево. Там увидишь. Третий этаж, комната тридцать шесть. Вот». Она мне протянула документы на вселение, план и какой-то список. «Сегодня-завтра все получишь. Не забудь, в шесть распределения по факультетам. Все, иди». Я не успела ничего спросить, как в помещение ворвалась группа из другого дилижанса, голдящая и вопящая. Тут, кстати, девушки были, но тоже немного. И все были одеты гораздо проще, если не сказать беднее. В академию принимали все слои населения, вне зависимости от богатства и знатности. Надо только сдать академию на отлично и получить положительные рекомендации. Ничего сложного. Стараясь не попасть никому под ноги, я выскочила из холла и пошла искать свое общежитие. Впрочем, с картой это было просто. А вот список требовал дополнительного изучения. Итак, до начала занятий мне нужно заселиться. Это пункт номер один. Пройти распределение на факультет, получить одежду и учебники. Вроде ничего сложного. Я пожала плечами и пошла заселяться, потому что время утекало, как песок сквозь пальцы, а опаздывать на распределение никак нельзя. Добрела до здания, осмотрелась. Вокруг никого. Такое ощущение, что весь городок вымер, а ведь занятия еще даже не начинались. Толкнула дверь и встретилась взглядом с высокой статной женщиной, явно не человеком, Уж слишком от нее фонила дикой необузданной силой. Оборотень. Я Каталиса Уортон. Меня сюда заселили. На всякий случай представилась я. Офицер Дериш, комендант общежития. Давай документы. Вместо бумаг на вселение мне протянули ключ с каким-то истрепавшимся брелоком. Верх по второй лестнице, третий этаж. В комнате поддерживать чистоту и порядок. Никакой еды, а то потом насекомых не выведем. Я вздрогнула, представив ползающих по стенам тараканов, и про себя согласилась с комендантом. Быстренько забравшись на третий этаж, я вышла в полутемный коридор и направилась на поиски своей комнаты. Нашла, повернула ключ в замке, толкнула дверь и встала как вкопанная. Передо мной предстала совсем небольшая комната, в которой стояло четыре кровати. Четыре! А судя по тому, что на трех из них что-то лежало, это три соседки, а не просто склад мебели. В академиуме я жила в комнате одна, а санузел и гостиная у меня были общими с еще одной графиней. И то я считала, что эти условия не так уж хороши. Беру свои слова обратно. Вот как мне тут работать, спрашивается. Я же не учиться приехала. Ну, в основном не учиться. Мне нужно анализировать данные. Возможно, что-то придется записать или спрятать. И где прикажете это делать? На виду у изумленного народа изучать доказательства и вычислять вражеского разведчика? «Смешно. Надо в срочном порядке искать уединённое место. Не было печали, называется». Из неприметной дверки в углу вышла девушка в форме кадета. Глянула на меня, показалась сочувственно. но «Ну что встала? Проходи!» – бросила мне. Я тяжело вздохнула, приводя нервы и чувства в порядок. «Привет!» «Привет, привет!» – усмехнулась та. «Ты бы не стояла в дверях, а то до распределения минут сорок осталось». «А тебе еще дойти надо и переодеться». «Переодеться? Зачем?» «Не хочешь, твое дело, но очень советую». Девушка плюхнулась на стул у длинного стола, достала из ящика какие-то книги. Только тогда я заметила на ее предплечье шеврон из трех золотых полосок. Третий курс. «Давай, может, познакомимся?» Я представилась, прошла и осмотрелась. Кровать мне оставили прямо у самого входа а также крайний шкаф и крайнее место за столом. Никаких тумбочек, столиков для косметики. В общем, никаких излишеств. «Мариата Крайтон», — в свою очередь назвалась девушка, не отрываясь от книги. Судя по фамилии, она дворянка, как минимум графиня, причем из старых родов. И тоже здесь. А значит, это не конкретно мне так повезло с общежитием. Пренебрегать советом соседки я не собиралась. Так что быстро достала из чемодана брючный костюм а для верховой езды. Кожаные узкие штаны и жакет. А под него тонкую блузку с коротким рукавом. Ну и что, что на улице за 30? Главное, что выглядит прилично. И подходит почти на все случаи жизни. А то спортивный костюм хорош для тренировок, но не для собеседования. А платье наоборот. С каблуками я сегодня уже ошиблась. Так что...